Костылев с ужасом подумал, что на улице трескучий мороз. За какие-нибудь 30 минут он же спалит Людмилу. А с другой стороны, в избушке так же холодно, как и на улице. Что там заморозит, что тут. Эх, как бы хотелось ему сейчас тепла. Он понял, что время обрело для него новую ценность. и за это переосмысление происходящего он должен быть обязан прежде всего Людмиле. Он взял ее за руку, оглядел избенку, находя в ней неведомые досель приметы. Сейчас и прокопченный, в молниях трещин потолок стал одушевленным. Искудный утварь, старый стол с на нем дырчатой желтой газетой, да несколько топорно сработанных скамеек, все это роднило его с Людмилой. «Прости, мы тебя даже чаем угостить не можем». Костылев обратился к ней на «ты», но она даже не удивилась этому. «Кипятку нет, электричество отключено, взрывы боимся». «Как на войне», — тихо, с прощающей улыбкой проговорила она. Костылев первым вышел на улицу, жадно, будто ледяной воды глотнул морозного воздуха. «Особым». Обредшим необыкновенную ясность взглядом, он разглядел зереновские окрестности. Поселок расположился вдоль круто взмывшего берега, высоко поднятого над рекой. Самой реки тока воды не чувствовалось, стянул трехметровый лед. И если бы не спичные коробки вмерзших в припай суденышек, ни за что бы не угадать, что под Зереновым протекает могучая северная река, широко известной своей рыбой. Мягкой сельдью-пеледью, нежным, тающим во рту, муксуном, сырком, шакуром. Засосивая тянулась унылая долгая равнина, сорные луга со множеством мелких глаз озерец. Весной эти луга становятся дном моря разливанного, вода спадает лишь летом. Луга эти далеко-далеко, у черта на куличках, отгорожены они от прочей части земли низеньким сизым леском. А зереновские избы, крепкобокие, прочно пустившие корни, каждая в снеговой выбоине, как птенец в гнезде, были сплошь деревянными, хотя некоторые по последней моде были обиты шиферными пластинами. Пластины эти с яркой весенней свежести краской, отчего домики имели радостный вид. На берегу росли тяжелые мрачные сосны — На околице же Зеренова, как и в самом поселке, никакой растительности не было. Деревца вымерзали каждый раз, как их посадят. Люди говорили, что здесь к жилому пласту земли примыкает ледяной слой. Они молча шли по твердой, отутюженной морозом тропке, ведущей на береговой сбой под сосны. Людмила впереди, Костылев, защищая от ветерка тулупом, сзади. Сосны недобро шумнули, когда они стали искать у толстых шелушистых стволов приюта. Хвоя их была ржаво-черной, плесневелой, не хвоя, а мох какой-то. Веяло от сосен чем-то устрашающе древним. — Дико как! — проговорила Людмила. Она зябла, лицо ее побелело, кожа на скулах натянулась. Костылев не решился прикрыть ее полой тулупа. Он стянул его с плеч и укутал им женщину. Сам остался в телогрейке. Она, молча, улыбаясь глазами, запахнула полы. «На ночь поселок часового выставляет. С деревянным молотком у лемеха. чуть что тревогу забить». «Почему с деревянным?» «А искра? Железо, а железо искру дает». Искра — это катастрофа, конец поселку. Вот все, я мертвела будто. «Э, э вот вы где! — раздался сзади голос. Костылев оглянулся, увидел, что, ловко перебирая ногами тропку, к ним катится Баушкин, лицо в улыбке, бусинки глаз распахнутые. — Достали полугруши, были на складе. Баушкин остановился отдышаться, обдался белым паром. — Вот! — Он шагнул в сторону, сгреб узким отворотом Пима снежную пыль. На тропе стоял каюр провожатый, крепко прижимая груди тугой в лохмах ком. «Тулуп еще один принес», — пояснил Баушкин, — «чтоб не замерзли». «Спасибо», — Костылев поймал брошенный каюром ком, расправил, натянул тулуп. «Ребята заглушки уже варят? Прям в поселке варят? Нет, в тундру покатили. Ну что ж...» Да приезжайте к нам, девушка, пригласил Бабушкин. Летом у нас красиво, не в пример зиме. Ночи светлые, как дни, все зелено. До самого утра люди по поселку ходят, счет времени теряют. В саду оркестр до восхода солнца играет танцы. Костылев представил себе спокойный речной берег, явственно услышал зуд комаров, далекий голос оркестра по свойски, родственно вписывающийся в тишину в музыку природы. Костылев почувствовал, что он начинает обретать складочность речи. К нему приходят красивые слова, уже слышны их ласковый шорох в груди, в горле, под языком. Пропадает скованность, робость. «Я пошел», — сказал Бабушкин, «Вам каюра оставляю, если что, мигом доставит. Действительно, приезжайте к нам летом, вам понравится, честное слово. Но пока...» «Мне ведь тоже пора!» — тихо отозвалась Людмила. Повернулась к Костылеву, и он с ужасом ощутил, каким же дураком был. Он ведь ей ничего не сказал, ничего из того, что должен был сказать. Через двадцать минут в обратный полет рейс по расписанию. Так сразу опаздывать нельзя». Вот и закончился этот дивный день. С грустью подумал Костылев, усмехнулся, ну и слова же всплыли в памяти. Дивный день, девятнадцатый век. До свидания, Костылев Иван. Было очень приятно видеть Людмила.